Трудности его существования. Это она правильно сделала, что спросила? А то разве на все обратишь внимание? Сереже и рад обратить, да внимания не хватает. Столько вещей кругом. Мир набит вещами. Изволь все заметить. Почти все вещи очень большие. Двери ужасно высокие. Люди, кроме детей, почти такой же высоты, как двери. Не говоря уж о грузовике или комбайне, или о паровозе, который как загудит, так ничего не слышно, кроме его гудка. Вообще, не так уж опасно. Люди к Сереже доброжелательны, наклоняются, если ему нужно, и никогда не наступают на него своими громадными ногами. Грузовик и комбайн тоже безвредны, если не перебегать им дорогу. Паровозы далеко, на станции, куда Сережа два раза ездил с Тимохиным. Но вот ходит по двору зверь. У него круглый, подозрительный, нацеливающийся глаз, могучий, дышащий зоб, круть колесом и железный клюв. Вот зверь остановился и мозолистой ногой разгребает землю. Когда он вытягивает шею, то делается одного роста с Сережей. И может также заклевать Сережу, как заклевал молодого соседского петушка, который с дуру залетел в гости. Сережа стороной обходит кровожадного зверя, делая вид, что и не видит его вовсе. А зверь, свесив красный гребень на бок и гортанно говоря, что-то угрожающее, провожает его бдительным недобрым взглядом. Петухи клюются, кошки царапаются, крапива жжется, мальчишки дерутся, земля срывает кожу с колен, когда падаешь. И Сережа весь покрыт царапинами, ссадинами и синяками. Почти каждый день у него откуда-нибудь идет кровь, и вечно что-то случается. Васька влез на забор, и Сережа хотел влезть, но сорвался и расшибся. У Лиды в саду выкопали яму, и все ребята стали прыгать через яму, и всем ничего. А Сережа прыгнул и свалился в яму. Нога распухла и болела, Серёжу уложили в постель. Едва поднялся и вышел во двор поиграть мячиком, а мячик залетел на крышу и лежал там за трубой, пока не явился Васька и не достал его. А как-то Сережа чуть-чуть не утонул. Лукьяныч повез их кататься по речке на челне — Сережу, Ваську, Фиму и еще одну свою знакомую девочку — Надю. Челн у Лукьяныча оказался никудышный. Только ребята зашевелились, челн качнулся, и они все упали в воду, кроме Лукьяныча. Вода была жутко холодная. Она сразу налилась Сереже в нос, рот, уши. Он и крикнуть не успел, даже в живот. Сережа сделался весь мокрый и тяжелый, его как будто кто-то потащил вниз. Он почувствовал ужас, какого никогда не чувствовал, и было темно, и это длилось невероятно долго, как вдруг его подняли кверху. Он открыл глаза, возле самого лица его струилась речка, был виден берег, и все сверкало от солнца. Вода, что была у Сережи внутри, вылилась, он вдохнул в воздуху, берег придвигался ближе и ближе, И вот Сережа встал на четвереньки на твердый песок, дрожа от холода и страха. Это Васька сообразил схватить его за волосы и вытащить. А если бы у Сережи не было длинных волос, тогда что? Фима выплыла сама, она умеет плавать. А Надя тоже чуть не утонула, ее спас Лукьяныч. А Челн уплыл, пока Лукьяныч спасал Надю. Колхозницы поймали Челн и позвонили Лукьянычу в контору по телефону, чтобы он его забрал. Но больше Лукьяноч не катает ребят. Он говорит, «Будь я проклят, если еще когда-нибудь с вами поеду». От всего, что приходится увидеть и испытать за день, Сережа очень устает. К вечеру он совсем изнемогает. Еле ворочается у него язык, глаза закатываются, как у птицы. Ему моют руки и ноги, сменяет рубашку. Он в этом не участвует. Его завод кончился, как у часов. Он спит, свободно откинув светловолосую голову, разбросав худенькие руки, вытянув одну ногу, а другую согнув в колени, словно он сходит по крутой лестнице. Волосы тонкие и легкие, разделившись на две волны, открывает лоб с двумя упрямыми выпуклостями над бровями, как у молоденького бычка. Большие веки, опущенные тенистой полоской ресниц, сомкнуты строго. Рот приоткрылся посередине, в уголках склеенный сном. И дышит он неслышно, как цветок. Он спит. «И можете, пожалуйста, бить в барабаны, палить из пушки. Сережа не проснется. Он копит силы, чтобы жить дальше».